А если... Никаких «если» победителей не судят. Заодно рапорт того дуболома закроем. Путем перевыполнения поставленной оперативной задачи. Но если все-таки... А, семь бед, один ответ. Ты же слышал, мы все равно уволены. Так хоть пошумим напоследок, чтобы запомнили. Разве что уволены. Уволены, уволены. Таким, как мы рядовым бойцам начальство нарушения субординации пущей измены Родины не прощает. Если только те рядовые не победители. Так что терять нам нечего. Ну что... «А как же мы, как подберемся? Там же подходы со всех сторон открыты. Не они так свои заметят и, не разобравшись, у уконтропупят. Не со всех открытые. Со стороны тупика кусты почти до самой надолбы тянутся. А сама надолба? Она же как зеркало и высотой полтора метра. Пока ее перелезешь, тебя семь раз срисуют. Это точно, что как зеркало, только есть у меня по этому поводу одно соображение, чтоб не заметили. Алло, пожарная?» Говорите, тут дело такое. Тупик за контейнерной площадкой, знаете? Какой тупик, говорите по существу? Что конкретно, как давно и насколько интенсивно горит? А, вагон горит в составе, который в тупике стоит. Сильно горит. Люди в вагоне есть? Люди, не знаю, когда я выпрыгивал, были. Ремонтники, 20 человек. Высылаем машину. Нет, тут одной машины мало будет. Там еще бензоцистерна стоит. Пять штук. — Сколько? — Пять или семь. Отсюда не разобрать, там все в дыму. — Хорошо, сигнал принят. Машины выезжают. Подполковник принимал очередные доклады подразделений. группы захвата на исходных, оцепление. Командир оцепления оглядел свое хозяйство. Запрещающие знаки на подходах, импровизированный шлагбаум, расправленные поперек дороги шипованные полосы, сдерживающий напор телевизионщиков и любопытствующих гражданских, Личный состав со щитами и дубинками и, переключившись на передачу, доложил «Подходы блокированы по всем направлениям. Можно работать. Добро, как снайперы». Снайперы засели на верхушках деревьев, распластались по крышам близко расположенных сараев и железнодорожных хозяйственных построек. Сошки винтовок с оптическим прицелом были широко раздвинуты и впечатаны в неподвижные поверхности. Глаза вдавлены в окуляры прицелов. Указательные пальцы положены на курки. Снайперы были неподвижны, как сфинксы. «Снайперы готовы», — доложил командир подразделения. «Добро, снайперы!» «Наблюдатели!» Наблюдатели сидели возле мощных биноклей, не отрывая глаз от объекта. Они готовы были зафиксировать любое шевеление противника, даже дуновение занавески от случайного чиха. Только шевеления не было. «На месте?» «Как там?» «Объект без изменений. А заложники?» Где могут быть заложники? Точно сказать не можем. Предположительно, в четвертом вагоне, если по косвенным признакам. Что значит косвенным? Блики там на стеклах странные. Ну и вообще, четвертый самый удобный. Вы бы не предполагали, а давали информацию. Мне ваше предположение, что покойнику анальгин. Смотрите. Во все глаза смотрите. Есть смотреть. Подразделения были готовы к атаке. Давно готовы. Не было только ясно, кого атаковать. Со стороны города, воя сиренами, приближались пожарные машины. Колонна пожарных машин. Сигнал о возгорании в четвертом железнодорожном тупике был принят третьим номером. Машины подскочили к шлагбауму и остановились. «Вы куда?» — крикнул стоящий подле шлагбаума гаишник. «В тупик!» «Зачем в тупик?» «Ликвидировать возгорание!» Гаишник поднял к губам радиостанцию. Сбоку к нему подбежал следователь Грибов. «Открывайте шлагбаум, скорее открывайте!» а вы кто напрягся гаишник капитан грибов заместитель командира по оперативной части сунул следователь под нос гаишнику свое развернутое удостоверение и чтобы сбить его с толку окончательно заорал на высунувшихся из окон пожарников вы что так долго все сроки вышли вы что в самом деле давайте быстрее быстрее а пожарники зачем еще раз на всякий случай спросил гаишник затем затем самым многозначительно сказал грибов выливать с волочей будем пронцбойтами «Согласно оперативным планам разработанной операции. Своих-то бронзбойтов у нас нет». а — все понял гаишник и распорядился поднять шлагбаум. Грибов вскочил на подножку первой машины. «Гони, что есть мочи», — заорал он. «А оцепление зачем?» — спросил растерявшийся командир пожарного расчета. «Оцепление, чтобы гражданское население не проникло в охранную зону, чтобы не мешало работе пожарных расчетов». «Ты смотри, успели», — вслух удивился командир пожарников. «Могут, когда хотят». «Слушать меня, давай к самым вагонам», — скомандовал следователь водителю. «Давай разгоняй свой тарантас». Машина, наращивая ходу, устремилась к составу. но там вроде огня не видно», — удивился кто-то из пожарных. «Какой огонь? Какой нахрен огонь?» — возмутился Грибов. «Какого вам еще огня надо? Тут без огня не продохнуть. Но здесь же пожар. Кто вам сказал, какой пожар? С пожаром мы бы сами как-нибудь справились. Заложники там. И террористы. С боевым оружием. Так что лучше лишний раз не высовывайтесь, чтобы вас не шмальнули». «Как шмальнули?» «Так, пулей межглаз!» «Как так шмальнули? Мы же на пожар ехали!»